Глава восьмая Мальчишек прервал гул вертолётов. Машины пролетели прямо над их головами и стали снижаться возле дома. Пока они приземлялись, лопасти поднимали такой ветер, что ветви близлежащих деревьев отчаянно тряслись. Когда, наконец, звук моторов затих, Флинт вдруг понял, что исчез и другой шум — птицы. Обычно весь лес полнился их щебетом, но теперь их распугали люди на вертолётах. Стояла по-настоящему мертвая тишина, и у Флина пробежал холодок по спине. Не без усилия он заставил себя отмереть. Так, кое-что надо сделать прямо сейчас, заявил он. Позавтракать, отозвался Педди. Что? Нет, ответил Флин. Хотя ладно, да, поесть нам тоже нужно. Значит, есть пара вещей, которые надо сделать прямо сейчас. Нам нужен завтрак и трещотка. «Если хотим отправиться на гору ошеломляющую, потребуется двигаться быстро. Если поедем на трещотке, доберемся меньше, чем за два часа». «Отличный план. Ты раздобудь трещотку, я раздобуду завтрак», предложил Пэдди. «Где это ты собрался его добывать?» «Положись на меня», ухмыльнулся Пэдди. «И смотри, не попадись». И он убежал, пригибаясь и прячась за рядами кустов. Флинн пошел в противоположном направлении, медленно огибая дом, чтобы приблизиться к его дальней стороне, где они ранее видели трещотку. Люди Питбуля привязали ее к дереву. Флинн подкрадывался все ближе до тех пор, пока не увидел ее. Лошадь стояла чуть дальше приземлившихся вертолетов. Бедняжка нервничала. Ее остров захватили какие-то странные люди и огромные шумные летающие аппараты. Она встревоженно рыла копытом землю. Флинн перебирался от дерева к дереву, Двигаясь ползком и то и дело пригибаясь к земле. Добравшись до сарая, он притормозил, чтобы как следует осмотреться. Впереди стояли два бандита, оба лицом к нему. Задачка выходила непростая. Когда один из охранников отвернулся, а второй потянулся, чтобы прихлопнуть комара у себя на щеколадке, Флин со всех ног бросился к вертолету и нырнул под него. Теперь до трещотки оставалось всего каких-то 30 шагов но на пути не было ни единого укрытия. Лёжа в раздумьях, Флинн поднял взгляд на брюхо вертолёта. Он читал об этих аппаратах, но никогда прежде не видел. Как бороться против такого? Пилот оставил дверь в кабину нараспашку, и Флинн заметил там проблеск белого. На полу кабины лежал лист бумаги. Его уголок виднелся из-за открытой двери, трепеща на ветру. Бросив быстрый взгляд на ближайшего охранника, Флин убедился, что тот не смотрит в его сторону, а затем протянул руку и схватил листок. Он разгладил его на траве. Обычный лист бумаги, на котором была напечатана непонятная мешанина из букв и одно единственное число. Флин не сомневался, что это какой-то шифр. Он спешно свернул бумагу и спрятал ее к себе в карман. Внезапно рядом зашуршала трава. Мальчик вскинул глаза и увидел, что один из бандитов идет прямо к нему. Должно быть, он что-то услышал и решил проверить. Флинн застыл. Хотелось бежать, но он понял, что не в силах даже пошевелиться. Неужели ему предстоит узнать, каково это, когда в тебя стреляют? Флинн видел, как ноги охранника ступают медленно, но уверенно, движутся прямо к нему. Трещотка беспокойно заржала и испуганно попятилась, когда мужчина проходил мимо. Внезапно Флинн ощутил прилив сил. Он осторожно достал из-за пояса рогатку и вложил в неё снаряд. Откинувшись назад, отвёл тяги назад до самой щеки и как следует прицелился. Из-под вертолёта он видел лишь нижнюю половину тела бандита, но меткое попадание по голени могло бы причинить мужчине достаточную боль, чтобы выиграть Флину время на побег. Бандит подходил всё ближе. Ему оставалось всего пара шагов до вертолёта. Он остановился и, кажется, внимательно прислушался. Рука Флина уже начинала болеть от напряжения, но он, наконец, был готов выстрелить. кудах Куда Куд-кудах! Кудах-тах-тах!» В курятнике за углом дома начался страшный переполох. Что-то сильно напугало куриц. На глазах Флина ноги мужчины напряглись, он развернулся, сорвался с места и рванул в сторону курятника. «Вот он, шанс!» Флинн даже не стал оглядываться перед тем, как вылезти из укрытия. Просто перекатился на ноги и понесся к трещотке. На бегу изножен, на поясе он выхватил нож. Отвязывать лошадь не было времени. Мальчик просто перерезал веревку, вскочил на спину трещотки и вдавил колени ей в бока. Лошадь не требовалось понукать дважды. Она прыгнула с места, словно борзая, и со всех ног поскакала к дому. Как Флин не пытался направить ее в лес в укрытие, трещотка упрямо держалась выбранного курса. Стоило ей только завернуть за дом, как Флин тут же увидел двух бандитов, которые удивленно обернулись на цокот копыт. Им не хватило времени среагировать или вскинуть оружие. Трещотка на полной скорости протаранила обоих. Мужчины отскочили от ее груди, будто кегли, сваленные шаром для боулинга, выбившим страйк. Флину оставалось только держаться покрепче на спине лошади. А трещотка и не думала притормаживать. Она обогнула угол дома. Охранник, стоявший под деревом, как раз шел выяснять, что происходит. Он тоже отлетел в сторону, когда трещотка снесла его, врезавшись по касательной. Жутковатым хрустом мужчина впечатался в стену дома, ударился затылком и осел бесформенной кучей. Наконец трещотка все же развернулась к лесу. Флинн пригнулся пониже, обняв ее за шею, и погнал лошадь еще быстрее. Но было рано говорить о спасении. Один из охранников выбежал из-за дальней стены дома как раз в тот момент, когда его товарищи взмывали в воздух. Флинн видел, как мужчина спокойно поднимает автомат и направляет его на трещотку. Он собирался стрелять в лошадь. И в этот самый момент на него набросился маленький пернатый комок ярости. Молния стремительно спикировал вниз, врезавшись в лицо мужчине словно камень, а затем принялся отчаянно клевать и царапать его своими мощными когтями. В ту же секунду из-под леска примчалась Коко и злобно впилась зубами бандиту в ногу. Автомат выстрелил, но пуля ушла в землю, никому не навредив. И прежде чем мужчина успел сообразить, что вообще происходит, Коко и молния уже отцепились от него и бросились в лес, догонять Флина и трещотку. Флин заставил лошадь проскакать еще пару минут, примерно с милю, и лишь затем притормозил. Трещотка дышала тяжело, устав от бега, поэтому Флинн слез с нее и отошел на пару шагов, чтобы было легче услышать брата. Он начинал волноваться. Что он будет делать, если Пэдди схватили? Вскоре прибежала Коко и довольно улеглась у ног Флина. С хлопанием крыльев на его плечо опустился молния. Флинн погладил сокола по голове в знак благодарности. Долго ждать не пришлось. Спустя минуту из леса показался Пэдди. Он широко улыбнулся и ласково похлопал их лошадь. «Трещотка! Это было потрясающе! И Молния, и Коко! Вы все спасли трещотки жизнь! Ну что за невероятные животные!» Лошадь тихонько заржала и прижалась своим тёплым носом к его ладони. Коко тихонько гавкнула. Молния просто поглядел сперва на одного мальчика, а затем на другого. «Ну что, раздобыл завтрак?» – спросил Флинн. «Конечно!» – сказал Пэдди. «Немного фруктов из сада». «Помидоры и фасоль с огорода, и несколько яиц». Флинн рассмеялся. «Так это ты куриц в курятнике всполошил?» Пэдди ухмыльнулся. «Понятия не имел, как буду выкручиваться, но тут как раз трещотка выскочила из-за угла». Флинн только покачал головой. «Яйца», — произнес он с сомнением. «Сырые яйца. Как прикажешь нам их готовить?» «О», — ответил Пэдди, — «положись на меня».